Глава 23. На пороге. «Что? Что значит привязать себя к печати? Он не сказал тебе?» — горько усмехается Василиса. «Конечно, не сказал. Чтобы создать новую печать, кто-то должен стать её сердцем. Навсегда. Отдать душу. Свою силу. Это не смерть. Нечто похуже. В прошлый раз платила его семья. Они же погибли не только пытаясь исправить его ошибку. Я смотрю на Двуликова, не веря своим ушам. Я уже знаю его историю, пусть и кратко. Меня пугает совсем другое. И ты собирался, не сказав мне? Мое дело, что делать со своей душой. Спокойно, отвечает он, но во взгляде видно мерцание вины. Я должен был сделать это в прошлый раз, но мне не позволили. Богиня не позволила. И собрала печать из осколков душ моей не успевшей уйти вновь семьи. А я остался стражем, псом, на цепи из сожалений. Но теперь эту ошибку можно исправить. Он смотрит прямо мне в глаза. Я не знаю, какая сила привела тебя в этот проклятый лес. Марана, а ли чокнутый поклонник. Но я знаю одно. Тебе незачем жертвовать собой. Ты вернешься в город и будешь рисовать свои дурацкие картины. «Как благородно!» Василиса хлопает в ладоши с преувеличенным восхищением. «Наш герой. Готов пожертвовать собой ради красивой незнакомки. А кто будет стражем вместо тебя?» «Василиса». Голос Артая становится жестким. «Довольно». «Нет, недовольно!» Она кричит, и эхо разносится по лесу. «Ты не имеешь права так поступать! Не имеешь права бросать нас, бросать меня!» Она делает шаг к нему, и я вижу в ее руке что-то блестящее. Нож. Маленький, но острый. Артай тоже замечает его и выставляет руку, отодвигая меня за спину. «Василиса, убери!» — говорит спокойно, но в его голосе слышится напряжение. «Нет!» — она качает головой, и в ее глазах я вижу отчаяние, граничащее с безумием. «Если ты станешь печатью, ты будешь потерян для меня навсегда. Лучше уж...» «Лучше что?» — осторожно спрашиваю я, выглядывая из-за плеча Артая. Василиса, пожалуйста, давай просто поговорим. Никто не должен пострадать. Уже поздно говорить, отвечает она, крепче сжимая нож. Выбор сделан. Он выбрал тебя. А я выбрала. Василиса не договаривает, внезапно бросаясь вперед. Артай реагирует молниеносно, отталкивает меня в сторону и перехватывает руку Василисы с ножом. Они борются, и на мгновение мне кажется, что арта одержит верх. Но Василиса неожиданно сильна в своем отчаянии. Он не хочет ее ранить, но и схватить тебя она не позволяет. Вьется дикой кошкой. Не представляю как, но она вырывается и бросается бежать. Не к деревне, а вглубь леса. Артай кидается за ней. «Василиса, стой! Там опасно!» Я мгновение колеблюсь, потом бегу за ними. Ветки хлещут по лицу, корни пытаются поймать мои ноги, Но я не останавливаюсь. Страх за Артая, за Василису, за себя сливается в один сплошной поток адреналина, толкающий вперед. Дышать быстро становится тяжело. От быстрого бега легкие буквально горят, голова немного кружится, но я терплю все это. Лес становится гуще, темнее, но впереди я вдруг замечаю просвет. И то, что я сначала принимаю за странные деревья, оказывается колоннами. Древними, покрытыми мхом, но все еще прочными. Василиса бежит прямо к ним, Артай — за ней. Я почти выдыхаюсь, но последним усилием ускоряюсь и вылетаю на поляну вслед за ними. И застываю в изумлении. Перед нами капище. Древний храм, наполовину ушедший в землю, с полуразрушенным куполом, сквозь который видны звезды. В центре — каменный алтарь на котором тускло светится что-то, похожее на сгусток тумана. Василиса стоит перед алтарём, все еще сжимая нож. Артай медленно приближается к ней, держа руки на виду. «Василиса, пожалуйста, давай просто поговорим. Никто не должен пострадать». «Кто-то должен», — отвечает она с неожиданным спокойствием. «Такова цена. Всегда была. Всегда будет». Я делаю шаг вперед, и что-то под моей ногой щелкает. Древняя плитка проседает, и внезапно весь храм наполняется тусклым светом. Лучи луны, проникающие сквозь разрушенный купол, отражаются от чего-то металлического в стенах, создавая призрачное сияние. Теперь я вижу, что туман на алтаре не просто туман. Это дыра, проход, разрыв между мирами, едва сдерживаемый тонкой мерцающей пленкой, старой печатью, которая вот-вот порвется. «Мы нашли его», — выдыхает Артай. Капище. Центр силы. «Совершить переход. Выйти из яви в навь, описывая путь жизни. То, что должна была сделать я до того, как в деревню пришла обреченная, Почему меня ты не собирался спасать, Артай? Чем она лучше меня?» Мужчина молчит. «Я даже близко не понимаю, о чём он сейчас думает». «Ну да ладно!» Сдается Василиса. «Мы уже здесь, так? И как раз вовремя!» Девушка указывает на печать. «Смотри, она почти разрушена. Еще немного, и будет поздно!» Артай кивает, не сводя глаз с печати. «Нам нужно действовать быстро!» «Да!» — соглашается Василиса, и что-то в ее голосе заставляет меня насторожиться. «Быстро!» Она поднимает нож, и вот близки лунного света — Я вижу на ее лице странную, почти умиротворенную улыбку. «Я всегда любила тебя, Артай», — говорит она тихо, — «и всегда буду». И прежде чем кто-то из нас успевает среагировать, она делает резкое движение ножом.